все сложнее. Он по-прежнему прибавлял в росте и весе. Лоргар уже вымахал за два метра, но ничто не указывало, что на этом его развитие прекратится. Гигант занимал спальные места четырех рабов, а ел за двадцатирых. Найр смотрел ему в спину, ощущая пустоту в душе, как и всякий раз, когда его разлучали с Лоргаром. «Готовьтесь к прибытию!» – распорядился Кор Фаэрон. Мы будем у ворот еще до яви главной! Вородеш выглядел примерно так же, как и в тот день, когда Найра, словно ненужную обузу, вышвырнули отсюда вместе с проповедником и его культистами. То, что рабы участвовали в ересе Кора Фаэрона не по своей воле, никого не интересовало. Город окружала куртина двадцатиметровой высоты из песчаника, кремня и гранита, серьезно отремонтированная в некоторых местах. С боков главных врат выселись одинаковые обсидиановые башенки. За стеной, пронзая облако пыли и дыма от костров и моторов, тянулись к небу шпили и минареты тысячи храмов, выложенные серой и красной плиткой. Их кирпичную кладку прикрывала замазка тех же оттенков. Сквозь густую пелену смутно виднелись цветы, десятками тысяч свисавшие с балконов и настенных кафедр, оконных карнизов и каркасов крыш. То были знаменитые лунные лилии, в честь которых Вородеш порой называли городом серых цветов. Кроме того, из их раздавленных лепестков получали краску для одеяний духовенства. В воздухе с жужжанием проносились курьерские автожиры, петлявшие между стайками чаек херувимов и церковных воронов, выученных служить посланцами для низших чинов в иерархии Завета. Вдали, на горе пророков, возвышался башенный храм, подобный указующему в империи персту. Километровую громаду, белую и золотую, черную и серебряную, венчал хрустальный шпиль. Вокруг нее располагались два десятка куполов, украшенных барельефами в виде пылающей книги. Нефы под ними вмещали тысячи прихожан. Благолепие Вородеша не знало себе равных. Город представлял собой безупречное воплощение святости, выстроенное, согласно священным указаниям, так, чтобы голоса и молитвы его смертных жителей возносились в империи. Здесь обитал миллион с лишним живых душ, а также втрое больше рабов. Они, согласно догмам веры, душ не имели и спасения не заслуживали. Последний факт накрепко засел в памяти Найра. Его самого обратили в рабство за выступление в защиту невольников, потом отдали во владение проповеднику, впоследствии преданному анафеме за ересь. За этими темными стенами старик дольше пробыл учителем, чем рабом, однако полгода в услужении укора Файрона до изгнания в пустошь казались ему беспрерывным мучением. Но, несмотря на все это, Вородеш действительно мог стать ключом к свободе в той или иной форме. Найра сглотнул комок, скрывая нервозность, хотя, учитывая обстоятельства их миссии, он вполне мог выказать легкое беспокойство, не опасаясь недовольства товарищей. Аксата, готовый к бою, не терял бдительность. Его солдаты, как и командир, внимательно оглядывали другие караваны, массу людей и транспорта, ползущую по прибрежным трактам. Ближе к вратам все сливалось в единое месиво очередей и временных стоянок, над которым ползли грузовые дирижабли. Гудение их солнечных двигателей служило фоном для рычания моторов и болтовни купцов и паломников, теснившихся у стен города серых цветов. В проеме ворот происходило настоящее столпотворение. Все пешеходы, вьючные животные и повозки одновременно пытались пройти через отверстие десятиметровой ширины. Движением никто не руководил, издавки непрерывно доносились крики, ругательства, божба именами сил и пророков, а также обычное оскорбление. Корфаерон зря старался сохранить их появление в тайне. Когда мобильный храм и эскортные фургоны находились еще в двух километрах от стены, толпы пилигримов, торговцев и кающихся грешников раздвинулись, и из ворот выступили несколько сотен вооруженных людей. Они рассекли человеческие волны, подобно ножу, нацеленному в пастыря. Жезлоносцы Завета, как их называли, носили рясы околитов, но поверх них были облачены в панцирные доспехи и шлемы с забралами. Их жезлы, черные деревянные шесты метровой длины, обмотанные серебристой проволокой и снабженные шоковыми шипами, годились только для наведения порядка, однако за отрядом ехали бронированные стрелковые платформы. Их пушки, грозно торчащие из низких башенок, подкрепляли авторитет церковников. Солдаты под началом оксаты, окружив корабль-часовню, пошли навстречу вородешцам. Свое оружие бойцы не прятали, но и не выхватывали. Найра и другие слуги ждали распоряжений коров Ирона. Решимость помогала им преодолеть страх. Хотя Лоргар не присутствовал на палубе, все помнили, что он недвусмысленно потребовал сначала воззвать к истине и Слову. Его палица обрушится только в том случае, если Завет не пожелает договориться миром и преградит им вход в город. Тогда верные призовут десятки тысяч собратьев, чтобы пройти во врата силой. Единый в империях тот, кто превыше всех. Забормотал бывший раб. Если ты услышишь молитву смиренного учителя, прошу, сохрани меня в сей день. Я заботился о сыне твоем Лоргаре, внимал Слову его, принял истину, кою он проповедовал. Не сомневаюсь, что жизнь вечная в империях чудесна, но я, честно сказать, хотел бы еще немного пожить на Земле. Жезлоносцы в темной броне выстроились перед бойцами оксаты, развеяв последние надежды на то, что появление церковников было случайным. Выхлопные газы их машин поплыли над палубой, и Найра закашлялся. Потом наступила тишина, которую нарушал только стук его сердца. Корфоэрон сделал несколько шагов к воинам завета, но не успел он заговорить, как же злоносцы расступились, пропуская укрытый навесом солнечный кеч. С борта сошла дюжина мужчин и женщин, жрицы, судя по цвету одеяний. На спине каждого из них был закреплен шест с иконой, что указывало на их среднее положение в сложной, тщательно продуманной иерархии вородежской церкви. Из другого наземного судна появился новый отряд жезлоносцев. Эти стражники тащили несколько паланкинов, где лежало нечто вроде груд-одеял и простыней. Солдаты выстроились за священниками, и вся делегация осторожно направилась к каравану. Вородежцы из-под валь оглядывали верных и, кажется, боялись даже сильнее, чем Найра. «Где великан?» Спросила жрица с бритой головой и синими татуировками на щеках. Кольца на тонких пальцах обозначали ее чин. «Носителя слова здесь нет!» Ответил пастырь, быстро решив, как вести себя в этой странной ситуации. «Я Корфаэрон, архидиакон единой истины!» «Каадьютор Селена!» Представилась женщина. «Тебя здесь хорошо знают, Корфаэрон, но мы вышли не к тебе!» «Почему же носитель слова не с тобой?» «Я его архидиакон, твердо повторил проповедник. Бывший хозяин Найра говорил уверенно, однако старик отлично представлял, какое смятение тот испытывает. Об их появлении не просто догадывались, его ждали, но при этом верных как будто приветствовали, а не прогоняли. «С какой целью вы задерживаете нас снаружи?» — продолжил Корфаэрон. «Вас не задерживают!» — ошеломленно возразила Селе. Тут же она жестом подозвала стражников с носилками, и священники посторонились, пропуская их. Теперь Найра заметил, что в полонкинах лежат трупы, прикрытые саванами завета. «Что это? Угроза? Или пастырь заранее направил в вородеш лазутчиков?» «Мы принесли дары для Лоргара!» Аксата и другие бойцы, взявшись за оружие, подозрительно уставились на жезлоносцев. Найра как можно незаметнее отодвинулся, стараясь укрыться от силовиков Завета за кораблем часовни. По от Ютора стражники сдернули покровы, открыв тела трех мужчин и четырех женщин с раздутыми, изменившими цвет лицами. Этих людей, похоже, задушили или отравили. Бывший раб судорожно вздохнул, но не от их жуткого облика. Он узнал одежду мертвецов. Шестеро были облачены в серо-белое одеяние иерархов, седьмой — в голубовато-серое убранство экклезиарха. — Хвала единому! — провозгласила Селена, и ей эхом отозвались священники и жезлоносцы. Когда усиливающийся ветер унес их клич, жрица улыбнулась кору Фаерону. Твоя слава опередила тебя, архидиакон, Дух единого поселился среди нас, и Вородеш готов принять своего истинного владыку, Лоргара, носителя слова! Вославьте же Золотого! Братство. 963 год в 30-го тысячелетие. 47.6. Бывший Тереват Сжигать книги было приятно. Характерный запах их горения напомнил кору Фаэрону благовония, которое воскуряли зимой в башенном храме Завета. В часы молитвы клубы Фимиама поднимались в рабочие покои пастыря, словно подтверждая, что все идет установленным порядком, согласно его указаниям. Сейчас густой дым заполнял архивы Каралоса. Первый капитан подумал о том, какие именно тома пылают здесь, и его радость усилилась». Несущее слово сжигали книги имперских преданий, произведения, где воспевалось поклонение императору, трактаты об имперской истине, научные труды летописцев, тонкие брошюрки с текстами молитв тому, кто правит террой. Меж тем воины пепельного круга с пылающими огнеметами в руках методично продвигались по книгохранилищу. Рубя полки цепными топорами, они сгребали бумагу и тонкий пергамент в погребальные костры знаний. Капелланы XVII, некогда творцы и хранители собранной здесь мудрости, выливали на груды веления и фляги масел, больше не считавшихся священными. И отделения Астартас поджигали курганы размокших страниц. Пламя вздымалось до потолка, но огонь и копоть не мешали воинам в силовых доспехах. По воле Лоргара, приказавшего искоренить в легионе культ бессмертного императора, несущее слово вычищали следы бесславных деяний прошлого, с приведенных ими к согласию планет. Иначе повелитель человечества сделал бы это за них, преподал бы еще один наглядный урок, как на монархии. Нет, если кто-то и сотрет кредо примарха с лица галактики, то лишь его сыны и никто иной. Исполнить столь важное задание прародителя поручили самым ревностным воинам пепельного круга, даже тем, кто не отрекся от идеалов незаконной веры в императора. Пастырь наслаждался уничтожением по причинам неведомым большинству присутствующих. Они истребляли великую ложь, неважно, был император богом или нет, он не принадлежал к силам, бессмертным созданиям, которым некогда присягнул проповедник. Корфоэрон сохранил старую веру, так он называл свою религию в растущем кругу заговорщиков. Из секты Темного Сердца в рядах легиона возродилось братство, своей целью, подобное Колхидскому. В нынешние непростые времена многие люди жаждали обрести веру, найти в ней опору. Теперь, после запрета поклоняться императору, они начнут искать другую религию и услышат проповеди Кора Фаэрона. Когда все нижние ярусы архивов запылали, первый капитан приказал своей роте вернуться на нулевой уровень изолированного хранилища. Покинув пылающие руины, бойцы поднялись в главный зал библиотеки, где на обеновых полках стояли священные книги, написанные за минувшее столетие. С потолочных балок свисали знамена с образами Лоргара в нимбе императорского света. На капителях колонн, что поддерживали мозаичные своды, восседали золотые орлы с глазами-рубинами. Вдоль стеллажей не спадали развернутые молельные свитки, покрытые строчками красных чернил. «Справедливая, долгожданная кара», – заключил лейтенант-командующий Менелек. «Кстати, никогда не понимал, почему вы, колхитцы, так упрямо записываете все подряд». Затем бывший имперский Герольд, принятый в 17-й легион еще на Терре, жестом скомандовал своим отделением продолжить зачистку. Все его воины носили эмблемы первого основания, они дольше века подтверждали непоколебимую верность императору. «А почему ты терпел наши варварские колхидские суеверия?» – спросил Ярулек. Подозвав собственных бойцов, капитан встал рядом с лейтенантом-командующим. «Раньше император не запрещал их», — объяснил Менелек. «Сейчас мы исполняем его приговор». «И волю Лоргара», — вмешался Корфаэрон. Пламя лизнуло высокие полки, перекинулось на стяги. По библиотеке разнеслось рычание цепных клинков, перемежавшиеся грохотом от падения шкафов и треском ломающихся досок. «Примарх поступил верно, признав свою ошибку, но наказание запоздало», — отозвался Тиранин. «Другие легионы уже смотрят на нас свысока за нашу неспешность в завоеваниях. То, что мы навлекли на себя заслуженную кару, принизит нас еще сильнее. Возможно, нам лучше вновь стать имперскими герольдами», окончательно избавиться от колхидских заблуждений, вернуть семнадцатому прежнее величие. «Думаю, теперь все ясно», – прозвучал в шлеме пастыря голос Ярулека, искаженный помехами на зашифрованном канале. По движению зрачка Кора Ирона авточувство брони переключили его вокс на ту же частоту. «Так пожелал Лоргар», – произнес он условную фразу. Внезапно и отрывисто рявкнул болтер Белла Ашареда. Взрыв снаряда, поразившего минелека в боковину шлема, прозвучал еще резче. Мгновением позже зал погрузился в какафонию болтерных залпов и шипения мелтаганов. В дыму пожара сверкали лучи ласпушек и пламя ракетные установки. Бывшие иконоборцы, оказавшись под перекрестным огнем, быстро погибли. Их слабый ответный огонь не представлял угрозы для убийц. Через тридцать секунд на полу лежали сто космодесантников в рассеченной, разбитой и расколотой броне, сраженные предательским ударом. «Некоторые еще живы», – доложил Ерулек, глядя на распростертого у его ног Менелека. Тот пытался вцепиться непослушными пальцами в поножи капитана. Пинком отбросив руку лейтенанта-командующего, колхидец прицелился тому в голову. «Нет!» – запретил ирон. Дым и пламя расползались по залу, словно живые существа. Резервуары с маслами и топливом для огнеметов и снаряжения «Тиран» начали загораться и детонировать. Стоны раненых превратились в проклятие. Пастырь закрыл ротный канал связи и, указав на главную дверь, обратился к Ерулеку и его братьям. «Уходим! Оставьте их в пепле слов об императоре, коего они подвели!» Книга третья. Взывание. 108 стандартных тиранских лет назад. 22,5 года назад по колхидскому календарю. «Старший адютер Селена? Прошу, входите». Корфоэрон указал помощнице на один из простых деревянных стульев, расставленных по библиотеке. Кивнув в знак благодарности, жрица села. Поверх рясы на ней был надет пыльный дорожный плащ. Густой загар покрывал лицо женщины везде, кроме бледных колец вокруг глаз. Средов от очков консервов, сейчас поднятых на лоб. Аксата, не дожидаясь команды, подошел к ней с чашками воды на подносе. Главный последователь пастыря, официально произведенный в чин верховного стрелка Дьякона, носил гладкие, отформованные по фигуре силовые латы, которые тихо гудели при каждом движении. Знаком различия ему служил серый табарт, надетый поверх черной брони. Взяв один из простых керамических сосудов, Селена быстро осушила его. Дело в Лошасса сложилось успешно? спросил архидиакон. Хотя Аксата каждый день проверял библиотеку, выискивая потайные глазки и архиотеховые устройства, Корфоэрон не собирался открыто говорить о своих планах и интригах в стенах башенного храма. Впрочем, если жрица вернулась с добрыми вестями, в будущем подобные меры предосторожности станут ненужными. «С прискорбием сообщаю вам, архидиакон, печально заговорила Селена, но глаза ее смеялись. Что миссионерский караван иерарха-визеля Юсуа погиб в долине Красной Королевы. На них устроили засаду бандиты или, возможно, ополченцы из другого города. Как жаль! Юсуа и его братья были последними стражами реликвий. Теперь мне придется назначить новых старших хранителей музеев и оружейных. А я ведь говорил Визерю, что опасно вести переговоры с чужеземцами, но он не слушал меня. По сути, чем настойчивее я просил Юсуа не общаться с корайскими послами, тем решительнее он склонялся к этой идее. «Вот список, который вы просили, архидиакон. Сказал Оксата, положив на стол господина лист с именами подходящих кандидатов на три освободившиеся должности стражей реликвий. «По городу ходят слухи», — продолжила жрица, понизив голос, — «что несколько человек, выступавших против вас в ассамблее, покинули Вородеш семьями и свитой. Якобы отправились в паломничество, но кое-кто утверждает, что они жаловались на некое черное сердце, разлагающее завет изнутри». «Враги единого», – проворчал Корфаэрон, – «пусть бегут в другие города, никто из соседей не прислушается к их мольбам, там помнят столетия кабалы и унижений со стороны завета». «И все же они, вероятно, попробуют разжечь восстание против Лоргара». «И все же они, вероятно, попробуют разжечь восстание против Лоргара, начнут подсылать в церковь лазутчиков, чтобы подорвать его авторитет», – возразил Аксата. Вот поэтому я и доверил охрану этого храма тебе, мой бдительный стрелок-диакон, или мне стоит выбрать кого-нибудь другого? — Нет, я обеспечу безопасность носителя слова, — ответил дюжий солдат. — Клянусь в том жизнью и душой. — А я обеспечу воплощение всех его замыслов, — заверил собеседников пастырь. «Через четыре дня на своем следующем заседании ассамблея одобрит возведение лоргара в чин Экклезиарха. После этого весь завет будет поклоняться единому и истине». «Где же сам Золотой?» – поинтересовалась Селена. «Я бы хотела получить его благословение, если возможно». «Там, где и всегда», – улыбнулся Оксата. Он указал на освинцованное окно, за которым простирались крыши и башни города серых цветов. Если он не в великой библиотеке, то со своим народом проповедует верное слово. «Пути сил воистину неисповедимы», – подумал Найра. Чуть больше полутора лет назад его превратили из учителя в жалкого раба, обрекли на тяжкий и унизительный труд под плетью деспотичного жреца. Потом он оказался в пустыне, принадлежа заблудшему изгнаннику. Но потом он оказался в пустыне, принадлежа заблудшему изгнаннику. Найра обязан был погибнуть насильственной смертью или скончаться от какой-нибудь из множества болезней, рожденных беспощадным климатом Калхиды. Однако по воле сил он дотянул до нынешнего дня относительно здоровым. Из презренной неволи он вознесся к славе. Сейчас бывший слуга стоял на балконе башенного храма, что выходил на площадь мучеников, заполненную сотнями тысяч верных. Рядом с ним возвышался экклезиарх Завета, который лично попросил, а не потребовал, чтобы Найра пришел на его инаугурационную речь. Лоргар выглядел восхитительно. Великан почти трех метров ростом, вшитым на заказ пурпурно-сером облачении, мерцающим шелковыми нитями и с золотым венцом на голове. Он не желал подобной торжественности, но ее требовал обычай и ожидали народные массы. С другой стороны балкона стоял архидиакон Корфаэрон, такой же злобный и опасный, как и в тот день, когда Найр впервые встретил его – но теперь неуязвимый благодаря покровительству приемного сына. Эклезиарх воздел могучие руки, и бормотание в толпе мгновенно смолкло. Тишину нарушали только крики воронов и чаек, вившихся вокруг множества шпилей колоссального храма. Найро показалось, что его сердце на миг замерло от волнения. Он был вознагражден за веру, он разделял момент триумфа с носителем слова. «Благослови единое сие собрание!» – провозгласил Лоргар. Долго я мечтал об этом моменте, с тех самых пор, когда меня нагим младенцем подобрали в пустыне, но даже не надеялся узреть возвышение единого Бога, всецело подкрепленное могуществом завета. Сегодня мы все добились великого успеха, который навсегда изменит жизнь каждого человека в Варадеше и его окрестностях. Как свободный народ, как одна паства, скрепленная единой истиной, мы избавились от противоречивых доктрин, отринули старое суеверие и вступили на дорогу к просвещению, с коим вернется процветание. Вы уже проделали со мной долгое странствие, и никаких смиренных благодарностей не хватит, чтобы выразить переполняющую меня признательность за вашу поддержку». Мы больше не будем приносить друг друга в жертву тщеславию, эгоизму и пустым обещаниям смертных. Прежде мы походили на запряженных в общее ермо валов, каждый из которых, мешая соседям, тянул плуг в свою сторону, пытаясь проложить собственную борозду. Теперь же мы, поборники единого, верные, что призовут звезду эмпиреев спуститься на землю и направить нас в славное грядущее. Встав плечом к плечу, мы поровну разделим бремя труда и проложим дорогу в завтра, где всеми благами будет владеть не горстка людей, а каждый из нас. Наира осознал, что по щекам у него катятся слезы. Он смутно разглядел, как сотни людей, внизу опустившись на колени, в знак почтения прижимаются лбом к твердым булыжникам. Другие приветственно поднимали руки, плакали и восклицали. Голос Лоргера перекрывал шум без каких-либо усилителей. Самих звуков его речи хватало, чтобы разжечь пламя в душе, наполнить разум мечтами, верой и силой. Найра порывался пасть по ниц пред столь могущественным святым созданием, но сдерживал себя, зная, что на церемонии требуется соблюдать сдержанность и благопристойность. Старик не желал оскорбить своего Спасителя низкопоклонством. Корфоэрон еще до начала речи натянул маску безразличия, но теперь пастырю мучительно хотелось улыбнуться, выказать гордость и восторг, пробужденные в нем преклонением новых последователей единого. Разумом жрец понимал, что восхваляют не его, а Лоргара. Эклезиарх был для людей солнцем, дарующим свет». Только свет этот, похоже, проливался лишь на тех, кто окружал носителя слова. Сегодняшнего триумфа они добились циничными интригами, бездушными манипуляциями и во многом тайными кровавыми делами темного сердца. Однако сейчас архидиакон забыл обо всем. Хотя выглядел он по-прежнему сурово, его захватило великолепие происходящего. «Это не конец, а только начало», — возобновил речь Лоргар. «Великий труд должен продолжаться, ибо единый не снизойдет к недостойным. Нужно разрушить старый мир лжи и тирании, чтобы воздвигнуть на его месте храм надежды и справедливости. Мы превратим Вородеш в воплощение истины!» Такие слова обрадовали пастыря еще сильнее. Корфаэрон давно уже мечтал о перерожденном святом городе, сам облик которого возвеличивал бы не древние унылые обряды завета, а истину его и Лоргара. Архидьякон замечтался, и следующие фразы ученика застали его врасплох. «На этом городе мы не остановимся. Усладительный свет единого прольется на всю калхиду провозгласил Экклезиарх, «Я не стану восседать на золотом троне, как требующий почитания идол, но продолжу распространять послание, вложенное единым мне в душу. Я останусь носителем слова и одарю истиной все поселения планеты». В том, мне поможет каждый колхидец, неважно, будет он идти со мной под солнцем или одиноко трудиться во тьме глубочайших подвалов Вородеша. Чтобы удостоиться пришествия и благословения звезды эмпиреев, нам следует обратить все помыслы, все усилия на продвижение истины. Когда вся колхида поверит в единого и истину, все, как один ее жители, вознесут голоса в общей молитве, и она станет зовом, что приведет его к нам. Покидая балкон вместе с соратниками, Корфаэрон едва сдерживал ярость. Внутри их ждали иерархи завета, различные духовные лица и мирские служители, поэтому пастырь не решился прямо возразить экклезиарху, несмотря на желание схватить из ковчежца какую-нибудь позолоченную утварь и треснуть ею лоргара по голове. «Мы такое не обсуждали», – произнес архидиакон, стараясь говорить как можно спокойнее. Впрочем, сама фраза прозвучала резким вызовом. «О чем ты?» – не понял великан. «У нас всегда была одна цель – принести истину всей Колхиде. Теперь, когда могучий завет на нашей стороне, любая сила на планете склонится перед волей единого!» «Да ты!» – жрец осекся, подбирая нужные слова, чтобы не оскорбить экклезиарха при свидетелях. «Твоя речь, по сути, означает объявление войны другим городам. У Завета длинные руки, но нам не хватит ресурсов, чтобы сражаться против всех сразу». «Кто говорил о войне и сражениях?» – возразил Лоргер. «Разве у врат Вородеша нас не встретили с распростертыми объятиями? Разве истина не ступала впереди нас, открывая двери и сердца людей?» Корфаэрон сглотнул комок, не понимая, действительно ли Экклезиарх так думает или просто пытается загнать его в проигрышную позицию. Очевидно, первое. Лоргар обладал многими талантами, но коварство среди них не числилось. Его вера, его искренняя убежденность в пришествии единого, который спасет Колхиду, оскорбляли силы. Архидиакону такое очень не нравилось, однако до сих пор он лицемерно поддерживал ученика, поскольку это помогало ему избавляться от недругов в Завете. Но теперь, теперь Экклезиарх вознамерился обратить в новую религию весь мир, отлучив его от сил. Повернувшись к другим священникам, Корфаэрон увидел, что они смотрят на носителя слова с фанатичным пылом. Значит, открыто противостоять этому кредо не удастся. Как бы Лоргар не относился к наставнику, остальное жречество при случае без сожалений избавится от архидиакона. Поддержит его только лояльная группировка, известная под мрачным ироническим названием «Темное сердце». Когда начнется кампания против городов, а она начнется, носитель слова вынужден будет воззвать о прощении и помощи к силам, направившим его на Калхиду. Тем временем Корфаэрон позаботится о том, чтобы все было готово к возвращению настоящей истины. Пусть Лоргар несет слово по планете, архидиакон останется в Вородеше, чтобы руководить делами Завета в отсутствии Экклезиарха. Разве он сам не выступал против костных структур и доктрин Старой Церкви, скованной отжившими свое обрядами и догмами? Теперь у него был вождь, готовый проповедовать свою веру с той же истовостью, которая вела кора Фаерона в его странствии. «Первосвященник, достойный этого чина». «Как пожелаете, эклезиарх! Поклонившись Лоргару, он указал на церемониальный скипетр в руках владыки завета. Украшенный самоцветами золотой жезл напоминал по форме примитивную палицу, когда-то собранную великаном из жаровни и колесной оси. Жрец продолжил. Обращался он к ученику, но взирал при этом на других священников, чтобы те не вздумали отказаться от участия в крестовом походе. Верные не будут почивать на лаврах, они разнесут послание единого по городам Калхиды и предложат каждому несложный выбор – принять слово Лоргара или сгинуть под булавой Лоргара. Подготовка к отбытию верных из Вородеша шла полным ходом. После инаугурационной речи Лоргара минуло 4 дня, и все усилия горожан были направлены на то, чтобы воплотить в жизнь грандиозный план Экклезиарха – распространить закон и знание единого среди непросвещенных обитателей планеты. В сборах Великой экспедиции, чего-то среднего между караваном и армией, участвовал и Найра. Освобожденные рабы по своей воле делали ту же работу, которую раньше их заставляли выполнять под угрозой кнута. Служа Лоргару, они приближали явление единого, чувствовали себя актерами в глобальной пьесе о спасении Колхиды. Найра ощущал то же самое. Хотя в последнее время он нечасто виделся с эклезиархом, занятым своими обязанностями и научными трудами, бывшего учителя все так же переполняли надежды, пробудившиеся в тот день, когда в лагере отвергнутых нашли необычного мальчика. Избавление Колхиды началось, и ничто не помешает ему. Старику хотелось плакать от счастья при мысли, что он еще сможет увидеть мир безневольников что мечты его молодости, в духе которых он наставлял учеников, станут явью по воле Лоргара. Но не все было идеально. архидиакон по-прежнему глубоко впивался ядовитыми когтями в душу Экклезиарха. В дремоч перед отправлением авангарда верных бывший раб остался наедине с Экклезиархом. Помогая великану, во многом похожему на ребенка, когда-то жившего с номадами, переодеться для прощальной мессы, Найра рискнул высказать свое мнение. Корфоэрон забрал слишком много власти, он носитель слова. Осторожно начал он, оборачивая широкий кушак вокруг талии Лоргара. Ты поручил ему управлять всем вородешем в твое отсутствие. Он мой архидиакон. Экклезиарх поднял руки, чтобы не мешать старику. «Он всегда служил себе в той же мере, что и тебе», — не отступал Найра. «А ты нет?» — тихо спросил великан. «Ты следовал за верой в единого или надеждой на освобождение от Ерма? Я помню, что твои поучения были не менее лукавыми, чем проповеди коров Ирона. Закрепив пояс, старик начал прикалывать на грудь Лоргара золотые значки, символы его чина и божества. «Если так, то мои интриги были праведными. Избавив людей от кандалов, ты проложил дорогу к славному возвышению единого». Найра надел простые серебряные кольца на огромные пальцы святого владыки. Да, Корфаэрон архидиакон, но после твоего отбытия обретет полномочия эклезиарха. Что сдержит его чистолюбие? Но чего он сможет достичь? парировал гигант. Если, как ты говоришь, архидиакон обладает громадной властью, то наверняка боится потерять свой пост. Что важнее всего, Корфаэрон до сих пор следует верному слову, а оно воплотилось во мне и через меня вознеслось на вершины, с которых мы будем проповедовать истину. В общем, если им и управляет корысть, то лишь в сочетании с интересами завета и единого. На это Найра возразить не смог и вернулся в свои покои, терзаемый неясными тревогами. Спал он беспокойно, мучаясь смутными видениями какой-то грядущей катастрофы, и проснулся разбитым. Последними приготовлениями старик занимался в полудреме. Наконец, его и остальных помощников собрали за стенами вородеша. Там выстроились тысячи солдат и всадников в сопровождении сотен машин и повозок всех видов, отыскавшихся в городе. Фургонов и полугусеничного транспорта, бронированных грузовиков и солнечных яхт. Воинство прикрывали колоссальные навесы, перемещаемые группами крепкоспинов. Все ждали появления экклезиарха, священники и диаконы различных чинов, бесчисленные миссионеры и освобожденные невольники. За последние дни горожане запасли достаточно провизии. Исполинские резервуары с водой и контейнеры с кормом для скота грузили команды из сотен рабочих. Недостатка в людях завет не испытывал. Безбрежные толпы вородежцев готовы были гнуть спину и натирать мозоли на службе носителю слова в обмен на его напутствие или саму возможность увидеть золотого вблизи. Как только в проеме врат появился Лоргар, радостные крики верных сотрясли стены, недавно отремонтированные и укрепленные, так как паранойя подсказывала Кору Файрону, что впереди неприятности, и вскоре святой город осадят враги. Хотя экспедиция была поистине огромной, еще 10 тысяч вооруженных последователей Единого оставались охранять Вородэш. Существовал риск, что неприятели решатся нанести удар в сердце завета во время отсутствия его духовного вождя. Архидиакона несли рядом с эклезиархом в закрытом портшезе. Лоргар шел пешком, не обращая внимания на первые, но уже безжалостно жаркие лучи предсветного солнца. Стоявший неподалеку Найра услышал, как жрец, выйдя из Паланкина, сказал ученику. «Иди с благословения завета и его смертных слуг». Носитель слова, обхватив затылок пастыря, наклонил голову и соприкоснулся лбами с человеком, который вырастил его, как Акалита и родного сына. «Будь сильным, отец, и жди моего призыва», – дрожащим голосом произнес великан. Вородеш подготовит для тебя все необходимое», – заверил его Корфаэрон. «Я вернусь к этим вратам лишь после того, как спасу Колхиду», — пообещал Лоргар. Выпрямившись, он кивнул, будто старался убедить в чем-то самого себя, и посмотрел на далекий горизонт. Повысив голос, Экклезиарх обратился к бескрайнему морю людей, распростершемуся у города серых цветов. Его речь проникла в сердца и умы всех, кто находился внутри и снаружи стен. Начнем же! Слово и булава станет нашим кредо. Мы будем милостивы, но непоколебимы, сострадательны, но непреклонны. Если мы не исполним долг перед единым, то окажется, что мученики, павшие за наше дело, умерли напрасно. Знайте, каждой спасенной нами душе суждена жизнь вечная в его импереях. Мы можем потерпеть неудачу или погибнуть, но не можем проиграть, пока храним верность истине. Вперед, дети Единого! Вперед к славе и избавлению!» И случилось все, как изрек Лоргар. Великими были свершения его, но нет у нас ни места, ни времени, чтобы подробно рассказать о них здесь. Да будет известно, что трудился он многие дни, странствуя вдоль берега и вглубь пустыни, принося людям слово и истину. Первой на пути верных встала Голгора, что находилась за подчиненным завету градом Тезанешем, и пред стенами ее Экклезиарх говорил об истине и пришествии единого. Визери и старейшины Галгоры давно получали вести о возвышении носителя слова и армии его сподвижников. Ощутив в себе дух единого, они, подобно вородешцам, распахнули врата перед верными и пригласили истину в дом свой. Так же поступили Ктол и Мартиас, Лананса и Хурлдеш. Не каждый город с радостью принимал просвещение. Эпикея, многовековой оплот церкви архивистов-избавителей, приветствовала апостолов истины валунами из катапульт и огненными стрелами. Могучими слыли башни того города, но лишь на протяжении долгодня, дня и сумерецы выдерживали они неистовый натиск верных. Осажденная снаружи, Эпикея рухнула изнутри. Часть ее жителей, прислушавшись к речам Лоргара, перешла на сторону истины. На закате, как и обещал носитель слова, горожанам предложили выбрать между покорностью и смертью. Немногие выбрали второе и их без промедления отправили в империи на суд единого. Большинство предпочли сменить религию из страха или вняв наконец проповедям эклезиарха. Изначально эпикейцы боялись, что их обратят в неволю, поэтому, узнав, что отныне завет приносит свободу, а не порабощение, праздновали целый день и безоговорочно поклялись верности Лоргару. Поход продолжался, все новое поселение сопротивлялись или капитулировали. Иногда, если оказывалось, что их население необратимо погрязло в заблуждениях и лживых догмах, города равнялись с землей, а взрослых жителей истребляли без остатка. Неописуемая бойня произошла в Кафракии, где от старой веры отрекся лишь каждый десятый, и экклезиарх со слезами на глазах смотрел, как пламя исполинских погребальных костров пожирает тела людей, не пожелавших услышать истину». Найра был свидетелем тому, что святой владыка, начав оплакивать судьбу города в сумерецу, удалился в пустыню искать утешение и общение с Богом. Вернулся Лоргар лишь к хладомраку через двое суток. Его лицо скрывал капюшон, а золотистую кожу – слой пепла с развалин сожженной Кафракией. Многих новообращенных посылали в Вородеш, но не как пленников, а как паломников, жаждущих знаний. Там они по доброй воле трудились на благо завета, строили тракты и заставы, рыли каналы, закладывали вдоль своего пути лавры и обители, словно указывая верным обратную дорогу в святой город». Тысячами их отправляли в дальние странствия, через пустыню или на кораблях вдоль берега гигантского материка. Корфоэрон поручал им действовать впереди воинства Лоргара в тех краях, где ожидалось серьезное сопротивление. Эти тайные миссионеры словом и делом подтачивали решимость неприятеля, порой они даже устраивали перевороты или иными способами разрушали оборону города еще до прибытия верных. В высших, в высших эшелонах церкви Вородеша таких воинов и лазутчиков именовали Ушметар Каул – клинок, что разрезает смертное бытие, открывая путь к горе Эмпереев. Сами они чаще всего называли себя «братством ножа». По мере того, как слово распространялось по континенту, вдоль берегов и вверх по немногочисленным рекам, город серых цветов становился все более развитым, богатым и цивилизованным. Сундуки архидиакона наполнялись сокровищами, подчиненные ему монастыри иноками. Корфаэрон, наделенный временной властью, руководил многократно возросшей паствой завета. В тесном кругу иерархов он определял, как следует обучать церковным доктринам орды которых присылал ему пророк истины. Пастырь ни в чем не отклонялся от слова Лоргара, но преподавал паломникам не только учения экклезиарха. Они слушали проповеди о важности повиновения и дисциплины, о необходимых человеку добродетелях, жертвенности и решимости. После такой обработки и тренировок пилигримов вооружали и отправляли обратно через пустыню, в воинство носителя слова. На место каждого слуги единого, павшего в битвах с крамельниками, вставали десять свежих бойцов. Спустя почти полный оборот колхиды вокруг светила, примерно 4 года, как рассчитали бы адепты Терры, армия Лоргара насчитывала уже сотни тысяч солдат. Однако слухов о ее приближении хватало, чтобы заставить сдаться любых противников, кроме самых отъявленных неверующих. Города, зачищенные от неисправимых грешников, верные, отстраивали по образу и подобию Вородеша. В академиях и семинариях, возведенных на месте руин, преподавали избранные Кором Фаероном жрецы, распространявшие доктрины Завета. Миссионеры, все дальше проникая в Песчаный океан, несли слово «убийцы змея племенам внутренних пустошей, чтобы каждый обитатель колоссального материка, будь то цивилизованный гражданин или кочевник, узнал имя Лоргара. Матриархи Тезенеша даже поднесли ему титул Уризена, что означало «мудрейший из мудрых», «архитектор веры». Как утверждали легенды, это вещее прозвание раньше носил только сам пророк Тезен. Эклезиарх не раз и не два делился своими сомнениями и сокровенными мыслями Снайра, ставшим его наперстником в отсутствие коров Аэрона. Бывший раб видел, как замысел Лоргера искажается, тонет в экстазе верующих. Казалось, с каждым захваченным городом носитель слова испытывал все большее отвращение к тому, что сотворил. Все неотступнее и лихорадочнее молил он неприятелей сдаваться без боя, хотя воинство у него за спиной выло, жаждая крови язычников и святотатцев. Несколько раз отдельные армии под началом чрезмерно фанатичных стрелков, дьяконов или просто заблудших адептов, стремившихся доказать свою веру, без ведома и разрешения Лоргара бесцельно атаковали, осаждали и разграбляли города или поселения. Найра подозревал, что за некоторыми из упреждающих штурмов стоит Корфоирон, поскольку архидиакон всегда испытывал особую любовь к экзекуциям. Но если он рассчитывал подавить такой демонстрацией силы всех возможных противников, то добился обратного эффекта. Сопротивление власти Завета, а значит и Лоргару, лишь окрепло. Если в начале похода кто-то не верил, что церковь Вородеша доберется до него через весь континент, после ряда завоеваний и обращения в новую религию множество городов опасность увидел каждый. Бывший раб предлагал экклезиарху покарать виновников, но тот не мог наказать последователей за слишком буйную веру и только заявил о своем недовольстве тем, что жертвам погромов не дали возможности отречься от былых заблуждений. Уцелевшие города вступали в коалиции против носителя слова, но все их лидеры уступали Лоргару как в красноречии, так и в военной мощи. Эклезиарх, сам по себе стоивший армии обычных солдат, неизменно возглавлял атаки верных. Он крушил врагов единого, не прекращая громогласно восхвалять свое божество. Если где-то и жили воины, способные одолеть Лоргара один на один, или ораторы, обладающие более могучим и убедительным голосом, то они на Калхиде. Познания экклезиарха в лингвистике достигли таких высот, что ему достаточно было провести день рядом с носителем неизвестного языка или прочесть несколько текстов из книг неверующих, чтобы разобраться в их оборотах речи и убеждениях, культуре и моральных нормах. Для носителя слова не существовало непостижимых диалектов или теологических доводов. Благодаря этому он подрывал устои целых конфессий или систем верований так же успешно, как его воинство крушило стены и твердыни. Многие потенциальные неприятели соглашались сменить религию только потому, что им читали проповеди на их родном наречии. Даже те, кого воспитывали в духе абсолютной ненависти ко всему Вородежскому, заливались слезами и молились, услышав полные любви выступления носителя слова. Признание жестокости прежних веков и притчи о едином, что принесет избавление, освободило многих колхидцев от оков недоверия к святому городу. Сам Лургар, как видел Найра, оплакивал любую потерю верных. Порой для пробития обороны нечестивцев приходилось жертвовать десятью или двадцатью тысячами бойцов, но эклезиарх поминал павших в своих речах, а картины их смертей мучили его во сне. «Цена истины слишком велика», – порой говорил он Найра с болью в душе. Но потом эклезиарх вновь приказывал воинству атаковать, зная, что путь для него уже проложен. Отступившись от своего замысла сейчас, он предал бы единого и миллионы людей, которые ждали от носителя слова распоряжений и духовных наставлений. Состояние Лоргера все больше тревожило Найра. Казалось, чем ближе подходит к своей цели, тем хуже ему становится после видений. Бывший раб по мере сил ухаживал за проповедником, когда тот, балансируя на грани помешательства, беспомощно постановал и пускал пену в своем грандиозном шатре. По слухам, носитель слова либо подхватил в глубине пустыни какую-то заразную хворь, либо его преследовал дух короля-змия, жаждущего отомстить своему убийце. Старые советники его помощники безжалостно пресекали подобную болтовню. Чаще всего приступы святого владыки начинались с закатом и тянулись во тьме мрака полночия и предсвета, а порой даже дольше. Найра умолял Лоргара вернуться в столицу, обратиться за помощью к медиумам и целителям Вородеша, но Экклезиарх только повторял клятву о том, что не появится в городе Северный.